И скажи этому своему, чтоб он мне ничего не портил. О, провод жрёт. Поцеловав Виту, Юрка несильно ударил пса ногой. Тот выпустил из пасти обмусоленный телефонный провод и обиженно ушёл за тахту. Юрка сел в кресло напротив, так чтобы максимально видеть Виту и незаметно выдернул телефон из розетки. тряпку вдруг взвизгнула Вита. Юрков вскочил, но было поздно. Коте, увиденный Витой в зеркале, уже опустил лапу. Юрка рванулся в ванную, дверь была заперта и текла вода. Кто там? удивлённо крикнул он Вите. На кухне тряпка ответила Вита. Юрка принёс тряпку и вытер лужу. Слушай, какой же он у тебя идиот всё-таки. Вита покачала головой. Это надо. Не ругайтесь, а то лечить не будем. Да, давайте лечить. Сметану возьми в холодильнике. Юрка принёс сметану. Вита намазала распухшую воспалённую от ступни до колена ногу сметаной и подставила котя. Пёс сначала неохотно, а потом заинтересовавшись, стал слизывать сметану и, добравшись до кожи, по инерции стал лизать и ногу. Лечиться собакой Вита научили ненцы. И с тех пор она от всяческих воспалений ничего другого не признавала, только собачья слюна. Вита и подарила Юрке дорогостоящего котя, с одной стороны, чтобы не скучно одному, а с другой, чтобы всегда была под рукой собака. Я тебе целый мешок пудингов привезла, и шоколадных, и миндальных, и черт её знает каких. Где они? вскочил Юрка в чемодане. Да ни сыры, и порошок. Юрка разочарованно вздохнул. А как рост? Куртку ему не привезла ни от хороших. Не болел он? Что-то он не того? крикнул Юрка с кухни, слабый какой-то, сам левший, спрашиваю, фырчит, на изжогу жалуется. Выйду на работу, положу его к себе. Дверь в ванную отворилась, и в комнату вошла молодая женщина с замутненным полотенцем головой в длинном пёстром африканском платье. При каждом движении из-под платья выныривали басые ноги с красными капельками нактей. Юрий, да, сказала она, в упор разглядывая Юрку. Корпулентный. Толстый, согласилась Вита. Юрка жрать больно любит. Пудинги это ты для него покупала? Вот скажи ему, Габи, много у вас в Германии едят? "Да", сказала Габи, кивая головой, так что было непонятно, много всё-таки едят в Германии или мало. "Виталия Леонидовна, вы имеете?" Она покрутила пальцами в воздухе. "Фен. В шкафу Юрик Юрк встал, нога Би плавным движением осадила его. Она сразу нашла фен, будто всегда жила в квартире у Виты. На кухне рыгнул холодильник, котя испуганно зашевелился. Габи, заметиво собаку, положила фен на телевизор и присела возле коти. О, Зюс. Укусит, сказал Юрка. Найн, выдохнула Габи. О, мой Зюсер. Какой же он, Зюсер, он провод весь прокусал, пожаловалась Вита. Рост старался, удлиняла он его. Рост? Рост? Габи оторвалась от пса и приставила палец к лбу. Рост, высокий рост. Какой высокий? Это Виттенхагель объяснил Юрка, и Габи ничего в результате не поняв, потрясла головой и снова стала возиться с собакой. В дверь позвонили. Открыто крикнула Вита. В комнату покачиваясь вошёл мужчина лет 50. "Виталий Леонидовна, захрипел он. Выйдь-ка сюда. Я, конечно, извиняюсь". Он приложил руку к груди и чуть пригнул голову в сторону Габи. "Здравствуй, Васенька", сказала Вита. "Мне ходить-то, знаешь, не очень-то нога, так говорим. Мне тут замялся, Васенька". Сюда вот выйти. Я, конечно, извиняюсь. Вита, сморщившись, сползла с шахты, проковыляла в прихожую. Вася плотно притянул за ней дверь. Габи оставила котёву в покое и посмотрела на свои руки. О, дерхунд, есть грязный. Над вашим, как это, стирать, мыть. Надо, согласился Юрка. Уже мы его простернём.